Евгений Рейн Призрак в коридоре. Опыт фантастических воспоминаний Новый мир. 1998 год, номер 3. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Какой призрак? Почему в коридоре? Сказать по совести я и сам этого до конца не знаю. Прошлое не отпускает душу. Прошлое становится реальностью, настоящее размывается. Особенно реальны, неопровержимы становятся люди, покинувшие нас. Это просто аллея монументов. Правда, не все из бронзы. Неважно, они материальны и бесплотны одновременно. Еще Достоевский устами Свидригайлова сказал, что призраки существуют, только являются они не всем. Мне? являются они не отпускают душу что то хотят сказать мне кажется я их понимаю ну а почему в коридоре время о котором большая часть этих воспоминаний время коммунальных квартир а всякий знает важнейшая часть коммунальной квартиры коридор в нем все и происходит ныне мы в других комнатах побольше посветлее повыше но уютнее ли Однако пространство коридора, метафизическое пространство, сохраняется и по сей день. Теперь в нем обитает призрак. Эта книга — книга воспоминаний и старых историй, правдивых и не очень, пишется много лет, и я публикую ее по частям. Я надеюсь продолжать ее и впредь. Подсознание провокативно, если ты его потревожил, Оно выбрасывает все новые и новые старости. Столько всего неохваченного, как говорили в блаженные советские годы. А вообще я не люблю длинных предисловий и послесловий не люблю. Люблю то, что между ними. Еже писал, писал.